Глава двадцать третья Малышка сидит на берегу, сует в руд пухлые кулачки, в которых зажат чёрный песок. Улыбается матери во весь рот, в котором уже торчит пара зубов. Руд сидит неподалёку и, зажав ведро между колен, чистит и разделывает рыбу, нарезает длинные тонкие ломтики филе, которые вечером они закоптят над огнём. Самый разгар лета. Тяжелой повседневной работы стало меньше. Начались несколько недель передышки. Скоро листва на деревьях начнет желтеть, и они примутся с рассвета до заката добывать пропитание, по очереди таская привязанную к груди дочку. Потом, когда световой день начнет сокращаться, они станут пожинать плоды труда, приложенного за полгода до этого. Девочка будет спать рядом в самодельной колыбели. Рут переводит взгляд играющей дочери на низкое солнце. Скоро придется самой костер разводить. Ник опять ушел за припасами. После удачного похода за медикаментами перед самым рождением Фрэнки Ник собрал небольшую аптеку. Они растили дочку, и он понимал, что необходимо запасти как можно больше лекарств на случай, если мать или малышка порежутся или выпьют грязные воды или или... Или... Воображение беспрерывно рисовало ему ужасы, которые могут свалиться на них и отнять у него самых дорогих его сердцу людей. Часто он не спал по ночам, думая о хрупкости человеческого бытия. Каждое утро, просыпаясь, дивился тому, что они не только уцелели, но еще и дочку родили, и пока им вполне удается сохранять ей жизнь. Ник постоянно на стороже, присматривается, прислушивается, стараясь выявить малейшие признаки возможной опасности. Но, несмотря на этот страх, он регулярно уходит все дальше от дома в поисках пищи и других необходимых вещей. Он уже привык натыкаться на скрюченные высохшие трупы людей и животных, которые пережили ядерный взрыв, но потом умерли по непонятным причинам. Во всяком случае, для них Они непонятнее загадки их собственного спасения. Теперь он систематически опустошает супермаркеты, привозя домой консервы для своей молодой семьи. В путь он отправляется с тележкой, смазав ее колеса жидкостью из бутылок, найденных в воронке на месте автозаправки. Тащить груженую тележку тяжелый труд. Дорога занимает вдвое больше времени, чем без груза. Зачастую он не ночует дому по двое суток. В такие вечера Рут подбрасывает дрова в костер до наступления полной темноты и рано уходит в хижину. Покормив дочку, укладывается спать. Рядом кладет заряженное ружье, которое они нашли в одном фермерском доме. Правда, нередко заснуть не может, пугая саму себя. Ей все кажется, что извне она слышит какой-то шум, но каждый раз с восходом солнца обнаруживает, что кроме них никого нет. «Пойдем, Фрэнкс!» — Рук берет дочь на руки, прижимая к голой талии ее попку и ножки, на которые налип песок. «Маме пора ужинать!» Малышка кладет свою темноволосую головку на грудь матери и вздыхает. Свободной рукой Рук подхватывает ведро с начищенной и нарезанной рыбой, поворачивается от реки к морю и собирается идти к хижине. Взгляд скользит по берегу, и она замечает, как вдалеке, по другую сторону русла, что-то блестит на солнце. Отражение? Она прищуривается, всматриваясь. Этот танцующий свет как будто движется. Ник? Вряд ли. Он придет с другой стороны, да и рано для него. По идее он как раз сейчас покидает город, и потом тащить тележку по песку очень трудно. Рут ставит ведро с рыбой на землю, малышку пересаживает на левую руку, а правый прикрывает глаза от солнца, снова глядя на источник блеска. Сияние приближается, и теперь Рут ясно видит, от чего отражается солнце. Она крепче прижимает к себе мягкое голое тельце дочери и различает силуэты. Силуэты людей с сумками, отбрасывающих на берег длинные тени. Блестит что-то, что они несут. Солнечные лучи пляшут вокруг них. Незнакомцы медленно бредут по берегу к ней. Рут начинает быстро пятиться к хижине, не отрывая глаз от приближающихся фигур. Фрэнки заходится недовольным плачем. Ей очень хочется вернуться на песок. Ненавидя себя... Рут ладонью зажимает дочери рот, но замечает, что силуэты останавливаются. Дальше все происходит, как в замедленной съемке. Одна фигура вытягивает руку, показывая на нее. Чувствуя на себе чужие взгляды, Рут покрывается гусиной кожей, пускается бежать, влетает в хижину, отбрасывая шкуры, которыми они завесили вход, и кладет плачущую Фрэнки в колыбель, сколоченную из плана купавших садовых калиток. С заряженным ружьем наперевес — Рут выходит из хижины. С тех пор, как они нашли это ружье, она стреляла из него несколько раз, но только под руководством Ника. Она знает, что оно заряжено, но толком не знает, как с ним обращаться, если вдруг придется стрелять. У нее никогда не получалось самостоятельно перезарядить ружье. Судорожно соображая, Рут мчится туда, где она бросила ведро — Рыба из него вывалилась, белые куски обсыпаны песком, словно их запанировали для обжаривания. Порой на нее накатывает, приводя в замешательство, тоска почему-то из прошлого, из того, что было прежде. Странно устроен человеческий мозг. Вот почему захотела из жареной рыбы с картофелем фри именно сейчас, когда она готовится ко встрече с первыми за несколько лет подобными им живыми существами когда готовится выяснить, друзья они или враги, когда готовится защищать жизнь маленькой дочери и свою собственную. А мозг только и делает, что мучает ее мыслями о пропитанной солодовым уксусом картошке фри в промасленном кульке и терпких пупырчатых маринованных корнишонах. Руд встряхивает головой, прогоняя неуместные мысли, затем хватает разделочный нож, лежащий на песке среди кусков рыбы. С оружием в руках пригибается, принимая боевую позу, чтобы при необходимости дать отпор. Но фигуры не приближаются. Кажется, что они не сдвинулись с места с той минуты, как заметили ее, до того медленно они плетутся. Не могут бежать? Или ждут благоприятного момента? Рут стоит, держа ружье на изготовке, наблюдает, как фигуры постепенно увеличиваются в размерах. Из хижины доносятся плаксивые завывание Фрэнки. Девочке не нравится, что ее оставили там одну. В ответ на хныканье дочери у Рут из грудей течет. От сочащегося молока на футболке расплываются два заметных мокрых пятна. Рут несколько раз сплевывает на нее, чтобы эти пятна не бросались в глаза. Пытается любой ценой скрыть, что она — кормящая мать. И зачем только она отпустила Ника? Она ведь лёгкая добыча. Пока его нет, обязательно произойдёт что-то ужасное. Одно успокаивает. Ник уже идёт назад. Вернётся через несколько часов. Если она поведёт себя умно, а незнакомцы не вооружены, может быть, удастся выиграть время, не позволить им приблизиться, пока Ника нет. Группа чужаков тащится еле-еле. Но теперь Рут различает, что их трое. Самая маленькая фигурка поддерживает кого-то тощего. Третья, нагруженная сумками, ползет, как черепаха. «Стой! Не двигаться!» — кричит Рут через перешейк в том месте, где речка впадает в море. Она вскидывает ружье. «Я вооружена!» «У нас нет оружия!» — отвечает ей женский голос. Рут смотрит, как один из незнакомцев кожа до да кости в непотребном рванье останавливается. «У нас есть еда!» — тот же самый голос, полное отчаяние Женщина пытается договориться. «Пожалуйста, позвольте нам переночевать здесь, поставить палатку. Моему мужу нужно отдохнуть». Рут медлит. Теперь она различает их лица, переводит взгляд с одного грязного лица на другое. Не считая Ника и Фрэнки, это первые люди, которых она видит за четыре с лишним года. «Пожалуйста!» — несётся к ней жалобный детский голосок. Голос девочки с другого берега реки.